Сейчас с ним произошло нечто подобное, только с удесятерионной силой. Но самое странное заключалось в следующем: он не мог описать, что же произошло на самом деле и как именно изменился мир став вдруг таким прекрасным. И у предметов, и у людей, особенно у людей, появились ауры. Правильно, но этим чудеса не ограничивались. Вещи никогда не были такими сверкающими, текими не приложно осязаемыми машины, телефонные будки, продуктовые тележки перед супермаркетом, контуры жилых домов на противоположной стороне всё это как бы внезапно обрушивалось на него. Неожиданный бесцветный грязный уголок у Ичхэм-стрит превратился в страну чудес, и в этом половодье красок и света трудно было сразу понять, что именно он видит. присутствовало лишь осознание великое лепея, неведомого чуда сказки. Единственное, что он мог бы выделить, были ауры, окружающие фигуры людей, тесно валя вокруг, входя и выходя из магазинов, загружали покупки в багажнике машин или садились в авто и уезжали по своим делам. Некоторые из аур были ярче других, но даже самые тусклые теперь сияли, восток краснее, чем тогда, когда Ральф впервые столкнулся с этим феноменом несомненно именно об этом и говорил вайзер это гиперреальность и то что ты видишь не более чем галлюцинация человека напичканного транквилизаторами то что ты видишь всего лишь ещё один симптом бессонницы не больше смотри ральф и восхищайся сколько угодно это действительно великолепно только вот верить в это не стоит Однако Ральфу не нужно было упрашивать себя девице. Все вокруг представляло собой истинное чудо. Хлебный фургон, сдав назад, отъехал от кафе, где они пили кофе с уайзером, и светящаяся темно-бордовая субстанция, цветом напоминающая засохшую кровь, стала изливаться из выхлопной трубы. Это был не дым и не пар, но нечто напоминающее и то, и другое. Свечение вырывалось из-за того, повторяющимися вспышками наподобие ленты электрокардиограммы. Сглянув на тротуар, Ральф увидел, впечатанный в бетон след от колёс машины того же тёмно-бордового оттенка. Фургон поспешил дальше, и призрачные следы выхлопов превратились в ярко-красную артериальную кровь. И такие странные вещи происходили повсюду, нечто неведомое в пересечении косых полос света вновь Напомнила Ральфу поток солнечных лучей, пробивавшихся сквозь щели в стенах, и крыши давным-давно исчезнувшего с лица земли сарая. Но самым удивительным были люди — именно их оболочки ауры оказались столь поразительно различны и реальны. Из супермаркета вышел мальчишка рассыльный, толкая перед собой тележку с зеленью. Он двигался в таком ослепительно-белом ореоле, что он не что напоминал перемещающийся прожектор, а аура женщины, идущей рядом с ним, была сравнительно тусклой, серо-зелёного оттенка сыра, начавшегося портиться. Юная девушка окликнула рассельного из открытого окна Субару, помахав ему. Её левая рука ставила в воздухе яркие полосы нежно-розового, леденцового цвета. Но они почти сразу же расставили. Парнишка улыбнувшись помахал в ответ. След его руки превратился в жёлто-белый фонтан. Ральфу это показалось похожим на плавник рыбки из аквариума. Плавник тоже таял, но значительно медленнее. Сначала это смущающее фиерическое видение вызвало у Ральфа неподдельный ужас, но вскоре страх уступил место восхищению. благоговению и просто интересу. Какое красивое и захватывающее зрелище. Но это нереально, предупредил он себя. Не забывай, Ральф, на самом деле ничего подобного не существует. Он пообещал себе, что попытается не забыть, но предостерегающий голос казался таким далёким. Теперь он заметил кое-что ещё. От головы каждого, кого он видел, вверх Поднималась прозрачная яркость, наподобие шёлковой ленточки или полоски ярко гофрированной бумаги. Она вспыхнув уходила вверх, пока не исчезала из вида. У некоторых людей точка исчезновения находилась в 5 футах над головой, у других же длина этого струящегося потока достигала 10 и даже 15 футов. В большинстве случаев свет этой яркой восходящей линией гармонировал с оттенками всей ауры. Ярко-белый у расы сильного, серо-зелёный у дамыши, чуть рядом с порнишкой. Но было и несколько поразительных исключений. Ральф увидел ржаво-красный поток, исходящий из головы мужчины средних лет, окружённого тёмно-синей аурой, а у женщины со светло-серой аурой выходящий поток был поразительного, но и несколько настораживающего цвета фуксии. В некоторых случаях их было не так уж много, всего 2 или 3, восходящие струки были почти чёрными. Ральфу это не понравилось, и он заметил, что люди, которым принадлежали эти верёвочки от воздушного шарика, именно так он тут же мысленно окрестил их, не выглядели здоровыми. Конечно, не больные эти верёвочки являются индикаторами здоровья и болезни в некоторых случаях. Ральф Обиспокоился другой голос: "На самом деле, ты не видишь этих вещей. Договорились? Мне не хочется быть занудой, но но возможно ли, что всё происходящее на самом деле реально? Может быть, постоянное недосыпание, усиленное влиянием осознанных последовательных снов сыграло с ним невероятную шутку, дав возможность заглянуть в некое иное измерение, недоступное обычному восприятию". Астафет, Ральф, и притом не медленно. Это самое лучшее, что можно сделать, иначе ты рискуешь оказаться в одной лодке с беднягой Эдом Дипном. Мысль об Эде натолкнула на неясную ассоциацию, что-то сказанное Эдом в тот день, когда его арестовали за избиение жены, но прежде чем Ральф смог вспомнить, почти прямо в его левое ухо детский голос произнёс: "Мам, мама". А ты купишь мне ореховое мороженое? Посмотрим. Мимо Ральфа прошла молодая женщина, держа за руку мальчика лет 4-5. Она двигалась в конверте ослепительно белого сияния. Вереёвочка, уходящая вверх от её светлых волос, также была белой и очень широкой. Она скорее напоминала ленту, которой обычно перевязывают коробку с подарком. поднималась на высоту более 20 футов и при каждом шаге женщина несколько отклонялась назад это вызвало сознание Ральфа ассоциации со свадьбой фата шлейф газовое подвенечное платье аура её сына была здорового тёмно-голубого цвета на грани фиолетового и когда эта пара прошествовала мимо Ральф увидел изумительную вещь Завитки ауры поднимались так же и от их переплетенных рук, белые от ладони женщины и темно-голубые от ручонки малыша. По мере возникновения они переплетались, поросячьи хвостики затем бледнели и исчезали. «Мать и сын, мать и сын», — подумал Ральф, — «было что-то до простоты символическое в этих связанных завитках, оплетающих друг друга наподобие жимолости». Обиваяющий садовую ограду, их вид вселил радость в сердце Ральфа. Банально, но именно так он себя чувствовал. Мать и сын, белый и синий, мать и Мама, а куда смотрит этот дядя? Блондинка мельком взглянула на Ральфа, но он успел заметить, как сжавшись, подобрались её губы прежде чем она отвернулась. Но что более важно, сверкающая аура, окружавшая женщину, внезапно потемнела. Сузилась, по ее полю заплясали спирали темно-красного цвета. — Это цвет испуга, — подумал Ральф, — или, возможно, гнева. — Я не знаю, Тим, пойдем, перестань болтать. Женщина ускорила шаг, потянула за собой сынишку, ее собранные в конский хвост волосы подпрыгивали в так шагам, оставляя в воздухе прозрачно-серый, в красноватых прожилках свет, словно дуги, которые дворники иногда оставляют, на лобовом стекле автомобиля, — подумал Ральф. «Мам, дай передохнуть, не тяни меня!» Малыш был вынужден перейти на рысь, чтобы поспевать за матерью. «Это моя ошибка». Ральф мысленно увидел себя глазами молодой мамаши. Старик с измученным лицом и набрягшими мешками под глазами. Стоит, опирается на почтовый ящик возле аптеки, таращится на нее и малыша так, будто они самое удивительное видение в мире. «Чем вы, собственно, и являетесь, мэм?» Если бы вы только знали, ей он наверняка показался проходимцем. Ему необходимо избавиться от всего этого. Реальность или галлюцинации не важно, он просто обязан покончить с подобными вещами. Если он этого не сделает, кто-то другой вызовет либо полицию, либо верзилу со смирительной рубашкой. Судя по всему, эта хорошенькая мамаша может позвонить из первого попавшегося телефона. Ральф задался было вопросом, как человеку отделаться от того, что происходит только в его восприятии, когда осознал, что всё уже прошло. Физический феномен или сенсорная галлюцинация? Но всё просто исчезло. Пока Ральф размышлял, как он выглядит в глазах юной женщины, день снова вернул себе прежнее спокойное свечение бабьего лета, чудесное но уже не такое захватывающее и всеобъемлющее сияние. Снующие вокруг люди вновь стали людьми. Никаких аур, никаких веревочек, никаких фейерверков. Просто люди, спешащие за зеленью к обеду или за последними летними снимками в фотоателье, либо идущие выпить чашечку кофе в ближайшем баре. Некоторые из них, возможно, даже нырнут в прохладу. Райт-эйт, right чтобы купить упаковку презервативов или... Спаси и сохрани, Господи, с натворного. Обычные, ничем не примечательные жители Дерри, спешащие по своим обычным, ничем не примечательным делам. Ральф с облегчением перевёл дух. Облегчение действительно пришло, но не такое, как он ожидал. Он не испытал ощущения, будто только что отошёл от обрыва, за которым его поджидало сумасшествие. чувство, что он находился на краю какой-либо пропасти, вообще не было, и всё же Ральф отлично понимал, что не сможет жить долго в таком ярком и чудесном мире, сохраняя трезвость ума. Это всё равно что испытывать оргазм, длящийся часами. Возможно, гениальные творческие личности и переживают что-то подобное, но это не для него. От слишком высокого напряжения у него могут перегореть все предохранители. А когда появится Верзило со смирительной рубашкой, чтобы сделав укол забрать его в психушку, вполне вероятно, что Ральф будет только рад этому. Наиболее охотно осознаваемой эмоцией в данный момент было всё-таки не облегчение, а приятная меланхолия, которую он, будучи совсем молодым, иногда испытывал после занятия любовью. Эта меланхолия не глубокая, но широкая. заполнял, казалось, все пустоты его тела и разума, так отступающий паводок заполняет плодородную пашню. Ральф раздумывал, повторятся ли снова такие тревожащие, но столь восхитительные моменты богоявления. Он считал, что шансы у него есть, по крайней мере, до следующего месяца, когда Джеймс Рой Хонг воткнёт в него свои иглы, или Энтони Форбс начнёт раскачивать как маятник золотые часы. у него перед глазами говоря, что Ральф хочет спать. Вполне возможно, что ни Хонгу, ни Форбусу не удастся излечить его бессонницу, но если одному из них повезёт, Ральф больше не увидит ауры и верёвочки от шариков после первого же нормального сна, а через месяц спокойного сна по ночам он вообще забудет, что с ним происходило подобное. Ральфу это казалось вполне оправданным мотивом для меланхолии. Лучше тебе пошевеливаться, приятель. Если твой новый знакомый случайно выглянув в окно, увидит, что ты по-прежнему стоишь здесь как наркоман, он, возможно, сам пошлёт заверзелой со смирительной рубашкой. Скорее всего, он позвонит доктору Личфилду, пробормотал Ральф и побрёл к Гари Савиню. Остановившись на пороге дома Луиза, он не смел спросить: "Эй, есть что-нибудь дома?" "Входи, Ральф", отозвалась Луиза мы в гостиной. Домик Луиза располагался в полуквартале от Красного яблока. Заставленный мебелью, несколько темноватый, он, однако, являл собой образец порядка и уюта, и поэтому всегда ассоциировался в сознании Ральфа с норкой хоббитов. Хоббиты персонажи Философская сказки английского писателя Толкина о стране Средиземье, населённой маленьким народцем невысокими и хоббиту Бильбо Багинсучей интерес к предкам превосходила лишь страсть к еде. Понравилось богастине Луизы с фотографиями родственников, взирающих со стен, почётное место на телевизоре занимало профессионально выполненное фото мужчины, которого Луиза называла не иначе как мистер chest